Кир Булычев. Градусник чувств. Ни биография, ни анкетные данные Эммы Проскуряковой нас не интересуют. Важно лишь одно. Эта странная зеленоглазая девушка отличается крайней замкнутостью. Посудите сами. Четыре раза Эмма ходила в кино с Михаилом Стендалем, сотрудником городской газеты. Два раза была с ним в кафе. Провела вечер на скамейке в парке, но ни взглядом, ни словом не раскрыла своего к Стендалью отношения. А Стендаль кипел от овладевшего им чувства и от незнания, разделяет ли это чувство прекрасная Эмма. Наконец, провожая Эмму из кино, он осмелился спросить. «Эмма, вот мы гуляем, а скрывается что-то за этим?» «А что?» — спросила Эмма. «Может, я не точно выразился, но с другой стороны...» «Я вчера ночью написал стихотворение». «Вы мне его уже прочли», — сказала загадочная Эмма. «Я с интересом выслушаю любое ваше новое произведение». «Эх», — сказал тогда Миша Стендаль. И до калитки, за которой обычно скрывалась Эмма, они прошли в полном молчании. На следующий день Миша Стендаль был у профессора Минца, знаменитого ученого, временно живущего в Великом Гуслере. Профессор Минц принял его в своей небольшой комнате, и на вопрос Миши, как дела на птицеферме, ответил. «Дорогой юноша, вы задели оборванную струну моей души». Профессор Минц порой любил выражаться изысканно. Он погладил себя по сверкающей лысине и указал на клетку, в которой скучало странное существо с клювом. Стендаль пригляделся к существу. Оно было похоже на барана и на курицу. Точнее, на барана размером с курицу или на курицу, покрытую бараньей шерстью. Я рассчитываю на статью, сказал Стендаль. О чем писать? Вздохнул ученый. Начать с того, как вы задумались. Я задумался над тем, что картофель мы научились чистить машинами, а вот птиц приходится ощипывать руками. Это непроизводительно. И вы решили? И я решил вывести обнаженную курицу. Что нетрудно при моем опыте. И я ее вывел но голые цыплята простужались. Мы изобрели для них попонки, но цыплята росли, а менять попонки по росту непроизводительно. Проще путь птицу. И тогда вы? Тогда мы переслали яйца обнаженных кур и всю документацию нашим индийским и кубинским коллегам, для которых проблемы климата уже решены самой природой, и стали думать дальше» я вывел породу кур, покрытых бараней шерстью, кур которых не нужно резать. Побрил и снова пускай пастись. Притом новая порода, назовем их «куровцы», в отличие от овец, несет яйца. Но теперь бы Да, теперь я не удовлетворен. Оказалось, что кур-овец трудно стричь по причине их небольшого роста и подвижности, а кур было легче. «Ну, неужели сам факт замечательного эксперимента...» «Сам факт бессмысленен, если он не приносит пользы человечеству», — отрезал профессор. «Кроме того, я обнаружил, что у кур покрытых шерстью вырабатывается комплекс неполноценности. Они чураются своих перьевых товарок. И я нашел этому причину». Профессор Минц сделал шаг к письменному столу, заваленному научными журналами, рукописями и приборами. Разгреб завал, вытащил из него градусник, подобный тем, которыми меняют температуру воды в детских ванночках, и потряс им перед носом Стендаля. «Принесите мне из коридора вторую клетку. В ней петух», — приказал он журналисту. Стендаль подчинился. Клетка с петухом была накрыта старой скатертью, и когда Минс стянул скатерть с клетки, петух встряхнул гребнем, попытался расправить крылья и закликотал, подобно орлу. «Чудесный экземпляр», — начал Минц. «Люблю петуху». «Глупы, но сколько чувства собственного достоинства». Он поднес градусник к клетке с курчавой куровцой, которая глядела на петуха, нервно переступая желтыми ногами. «Что вы видите на шкале?» Столбик ртути полз вверх и остановился примерно на 20 градусах по Цельсию, о чем Стендали сообщил профессору. «Правильно. А теперь поднесем градусник к петуху». Столбик обрушился вниз, проскочил нулевую отметку и показал 15 градусов мороза. «Ясно?» — спросил Минц. «Нет», — признался Стендаль. «Странно. Вы производите впечатление не глупого молодого человека. Это же не просто термометр, а термометр, измеряющий эмоции. Отношение одного живого существа к другому. Ноль никакого отношения». Если столбик ртути пошел вверх, значит, отношения положительные. Чем выше он поднимается, тем горячее эмоции. Двадцать градусов по Цельсию — степень положительного отношения куровцы к обыкновенному петуху. — А наоборот, — догадался Стендаль. — И наоборот, петух презирает куровцу, и это факт. «Невероятно — Невероятно! — воскликнул Стендаль. — Я напишу об этом. — Ни в коем случае. Опыты с куровцами я закрываю. Я не могу вывести расу презираемых отщепенцев. Кур, на которых их товарки будут смотреть с презрением. цепля, от которых будут обижать сверстники. петуков которых не одарит любовью ни одна подруга. «Я не о том», — сказал Стендаль. «Я о градуснике». «Ах, оставьте, молодой человек. Я потратил на изготовление термометра полчаса. Это же вспомогательный прибор». «И все-таки...» «Все...», -таки... все. Наш разговор окончен. С завтрашнего дня выводим длинношерстных коров миленосок. Стендаль распрощался и покинул комнату в состоянии преклонения перед концентратом изобретательного гения, обитавшим в тугом теле профессора. Да, рассуждал стендаль, пересекая двор, полчаса мышления, и перед нами замечательный прибор. Но изобретателю прибор замечательным не кажется. Ему это уже не интересно, он пошел дальше. «А ведь сколько применений может найтись такому градуснику?» Стендаль остановился посреди двора. «Да», — сказал он вслух, — «именно так». И вернулся к профессору. «Простите», — сказал он от двери, потупив взор. «У меня к вам личная просьба». «Да». Профессор заложил пальцем страницу в книге. «Я, простите, нахожусь в таком положении, когда мне очень важно... ах нет, не это...» Стендаль заметил, что рука профессора начала совершать медленное движение к карману замшелого пиджака, где должен был храниться бумажник с деньгами. «Вы не могли бы одолжить мне на два часа, ваш градочник Я верну вам его в полной сохранности, сегодня же!» Стендаль заметил, как на ближайшую к нему стену упал алый отблеск от его щеки. «Вы влюблены?» – спросил строго профессор. «В некотором смысле...» Я, честно говоря, зарекся давать в руки любителей мои изобретения. Ну, мне только узнать, понимаете, вверх или вниз. Только узнать, и все. Я же не буду воздействовать. «Эх, молодежь», — сказал укоризненно профессор. «В мое время мы заглядывали друг другу в глаза». Но «Здесь особый случай». «Все случаи особые. Стандартных не бывает», — сказал профессор. Иначе бы любовь потеряла романтический ореол. Возьмите термометр, молодой человек. Желаю личного счастья». Дорогу до редакции Стендаль провел в размышлениях. Градусник оказался столь велик, что употребить его незаметно было невозможно. Жаль, что он не похож на наручные часы. Придется его вынуть в присутствии Эммы. Но под каким предлогом? «Тебя главный спрашивал», — встретил Стендаля Степан Степанович редакционный ветеран, пушкинист-любитель. Элел, как появишься к нему? На ковер!» «А что?» Стендаль рухнул на грешную землю и мысленно ушибся. Беседы с главным редактором редко проходили безболезненно. Малюшкин полагал, что его газета — центр вселенной. «Мы же начинание профессора Минца подхватили. На весь район аванс сдали, а ты очерка не несешь. Эта тема закрыта», — сказал Стендаль. «Всего?» выводим мохнатых коров. С твоим профессором не соскучишься. Только вряд ли Малюшкин тебя поймет. Он уже отрапортовал, сам понимаешь. Стендаль положил на стол свою потертую папку. Мысли его сразу же покинули редакцию и понеслись в тот близкий миг, когда он наконец узнает, да или нет, да или нет. А вдруг этот градусник реагирует только на кур? Стендаль осторожно раскрыл папку и градусник. Сердце заколотилось. Руки дрожали. Градусник был теплым и увесистым. «Ты чего?» — спросил Степан Степанович, поднимая голову. «Градусник купил. Детей купать. Да у тебя и детей-то нет». Стендаль смотрел на шкалу. Артутный столбик покачнулся у нуля, пополз вверх и замер в районе семи градусов. Немного. Стендаль полагал, что Степан Степанович ему симпатизирует. «Нет», — сказал он, стараясь казаться равнодушным. «Новая модель. Мгновенно измеряет температуру, влажность, давления и насыщенность воздуха пылью». Минцу прислали на испытание. Ай, Миша, Миша!» — вздохнул Степан Степанович. «Взрослый парень, а шутишь над поджилыми?» Он сел обратно, а ртутный столбик пополз вниз. «Простите, Степаныч!» — свалился Стендаль. «Я не шутил над вами. Вы знаете, как я вас уважаю». Редакционная секретарша, тайно влюбленная в Стендаля, о чем знала вся газета, заглянула в комнату. «Миша», — сказала она, — «вас главный спрашивает». Стендаль тут же направился к ней, не спуская глаз со шкалы. По мере приближения к секретарше столбик начал расти. Когда температура поднялась до 25, Стендаль спрятал градусник за спину и улыбнулся секретарше. «Спасибо», — сказал он. «За что, товарищ Стендаль?» — зардела секретарша. «Стендаль!» — донесся отдаленный рейк Редактор Малюшкин глядел в упор настоявшего в дверях Стендаля. Взгляд из-под густых бровей был ясным и твердым. Малюшкин был красив и величествен. Сидеющие упругие кудри и глубокие морщины в углах рта придавали ему сходство с каким-то известным киноактером. «Садись, Михаил!» — сказал Малюшкин. Стендаль положил градусник на колени, так что письменный стол закрывал его отзора главного редактора у профессора минца был только что от него сказал Сендаль. как новая порода пернатых то есть малюшкин улыбнулся волосатых профессор отказался от дальнейших опытов не надо шуток сказал малюшкин не время несколько хозяев запроса прислали есть возможность возглавить движение отказываться поздно «Надеюсь, ты так и сказал профессору?» Стендаль покосился на градусник. Под столом было темно, пришлось вытянуть его оттуда. Столбик нервно метался возле нуля. «Эх...» «А мы, — продолжал задумчиво редактор, — уже шапку придумали. Золотое руноптицу ферм. Красиво?» «Это, конечно, хорошо», — согласился Стендаль. «Но профессор уже начал выводить длинношерстных коров». И мы можем набрать другую шапку. Золотое руно скотных дворов. Издеваешься. В тот момент, когда наша газета может прослабиться на всю область, иди без согласия профессора разводить длиношерных кур, не возвращайся. Если к шести не будет согласия, пеняй на себя. Стендаль вздрогнул. В шесть у него было свидание с Эммой. Ты ваш редактор, взмолился он. Профессор не согласится. Профессор меня не примет, профессор занят. «Ах, все отговорки!» — сказал Малюшкин. «Все отговорки! А в номере должны быть новые данные о курах. Без сомнения!» Стендаль понял, что правдой здесь ничего не добьешься. Главное было выиграть время. «Профессор Минц?» «Профессор Минц!» — сказал Стендаль. «Попал под машину. Ничего страшного». «Как ничего страшного? Гордость науки нашего города под машиной, а ты считаешь ничего страшного? Где он? В больнице?» «У городской. Его завтра выпишут. Легкие ушивы». «Сейчас же звоню туда», — сказал Малюшкин, протягивая руку к телефону. «Зачем? Он не может разговаривать. У него нервный шок». «Странно. А ты уверен, что это не шутка?» «Такими вещами не шутят», — сказал Стендаль, проклиная себя за душевную слабость. «Одна ложь всегда тянет за собой другую, и остановиться нельзя. надолгать. «Пускай завтра на него обрушатся все громы и молнии. Через полчаса он должен стоять у входа в городской пар. А дальше ему будет все равно». «Ты уверен?» — настаивал Малюшкин. «Я знаю это наверняка», — сказал Стендаль мрачно. Собственная ложь была отвратительна, но остановиться он не мог. «Потому что все это произошло на моих глазах. Профессор спас меня». «Спас тебя?» «Да, мы стояли с ним на улицу». Ребенок выбежал на мостовую и груженный Стендаль перевел дыхание. Он чувствовал, что излагает воображаемое событие языком газетной заметки. Не успел затормозить, был вынужден выехать на тротуар. На пути грузовика оказался сотрудник городской газеты М. Стендаль. Всего мгновение оставалось до трагедии. Но в этот момент находившийся рядом известный ученый Л. Х. Минс, успел оттолкнуть Стендаля в сторону, получив при этом легкие телесные повреждения. Так и было. «Не может быть!» — стиль рассказа убедил Малюшкина, что Стендаль говорит правду. «Какой поступок? Но ты уверен, что завтра он вернется к нашим курам?» «Вернется», — сказал Стендаль дрожащим голосом. «Тогда срочно пиши небольшое сообщение. Назови его. Так поступают настоящие ученые. Изложи. Все как было. Ни слова неправды. В завтрашний номер. Ясно? Ясно». Стендаль понял, что ложь Засосало его, как бездонное болото. Спасения нет. Сжимая в потной руке градусник, Стендаль поднялся. «Я пойду». «Иди». «Одну минуту». А как напишешь сразу в больницу? Не забывай, кто тебя спас. Вот, возьми 5 рублей. На всех купишь цветов, самых свежих. От газеты, от коллектива. Иди». Стендаль взял свободной рукой деньги. «А это градусник?» догадался Малюшкин. «Для чего?» Он просил. Стендаль кивнул. Говорить он не мог. Он отступил к двери спиной, поэтому не заметил, как дверь отворилась. Сзади раздался знакомый быстрый голос. «Извините, что ворвался. Разыскивал вашего молодого сотрудника. Он забыл у меня свою белую кепочку, а я проходил мимо». Стендаль не мог заставить себя посмотреть в глаза редактору Малюшкину. Он не мог заставить себя обернуться и посмотреть в глаза профессору Минцу. Он смотрел на градусник, направленный шариком ртути в сторону главного редактора газеты. И в наступившем молчании Стендаль увидел, как столбик ртути стремительно катится вниз. Вот уже тридцать градусов мороза, сорок, послышался легкий треск. Стеклянный столбик не выдержал эмоционального мороза, исходившего от редактора Малюшкина. Лопнул, и ртуть с серебряными брызгами разлетелась по кабинету. До назначенного свидания оставалось всего 15 минут.